Они готовы столкнуть, затоптать, ославить его. И в надежде на спасение он отчаянно метнулся вперед. Его гнал чистый ужас. Мирус Ифтер убегал от остальных спортсменов в диком нежелании быть рядом. Валерка догадывался, что Мирус Ифтер — это он сам. «Не помешаю?» — раздалось неподалеку. Возле угла домика стоял Серп Иваныч. «Извините, Валерка вскочил. Я уже ухожу». «Да сиди, сиди», — ответил Серп Иванович. «Мест хватает». Он тяжело опустился на другой конец скамейки. Он молчал. Но Валерка почувствовал стеснение и даже горечь. И укрыться-то негде, чтобы побыть одному. Лагерь большой, а нет искать уединенного уголка. «Что-то случилось?» Вдруг спросил Серп Иванович. «Ничего», — ответил Валерка. «Да я ж вижу». Серп Иванович посмотрел на Валерку. «Тебе плохо». «Да нормально», — заупрямился Валерка. «Обидели?» «Отругали».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 Мы с хлопцами посовещались и решили уничтожить эту батарею. У нас оружия-то не имелось, одни косы давило. Лишь мой брат допыл где-то ржавый наган. Однако требовалось любой ценой выручить своих. Как сейчас помню, 3 августа вечером мы собрались за околицей и поклялись друг другу, что не струсим, не предадим. И ночью напали на белых. Серп Иванович замолчал и помял себе горло, словно охрип. Бой был беспощадный.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 Придет твой срок, и обретешь свой отряд. Не все сразу, дружок.